Первый тарантас наполнился. Началась нагрузка второго тарантаса. «Готово!» — крикнул Егор Егорыч, когда во второй тарантас после долгих споров и бегания вокруг и около поместились остальные восемь человек и три собаки. «Готово!» — крикнули гости. «Ну?» Итак, значит, трогать ваше превосходительство, Господи, благослови! Трогая Авакумка!» Первый тарантас покачнулся и тронулся с места. Второй, вмещавший в себе самых ярых охотников, покачнулся, отчаянно скрипнул, взял немного в сторону и, очутившись впереди первого, покатил к воротам. Охотники улыбнулись все разом и захлопали от восторга в ладоши. Все чувствовали себя на седьмом небе, но... Злая судьба. Не успели они выехать со двора, как случился скандал. «Стой! Подожди! Стой!» — раздался сзади троек пронзительный тенор. Охотники оглянулись и побледнели. За тройками гнался невыносимейший в мире человек, известный всей губернии скандалист, брат Егор Егорыча, отставной капитан второго ранга Михей Егорыч. Он отчаянно махал руками. Тройки остановились. «Что тебе?» — спросил Егор Егорыч. Михей Егорыч подбежал к тарантасу, встал на подножку и замахнулся на Егора Егорыча. Охотники зашумели. — Что такое? — спросил покрасневший Егор Егорыч. — Что такое? — закричал Михей Егорыч. — Что ты, Юда, скотина, свинья! Свинья, ваше превосходительство! Ты отчего не разбудил меня? От чего-то не разбудил меня, осел, я тебя спрашиваю под лица этого. Позвольте, господа, я ничего. Я его только поучить хочу. Ты почему не разбудил меня? Не хочешь брать с собой? Я помешаю тебе. Напоил меня вчера вечером нарочно и думал, что я просплю до двенадцати часов. Каков молодец. Позвольте, ваше превосходительство. Я его только раз. Мажу, Позвольте!» «Чего вы лезете?» — крикнул генерал, растопыривая руки. «Разве не видите, что нет места? Вы уж слишком позволяете!» «Напрасно ты бронишься, Михей!» — сказал Егор Егорыч. «Я не разбудил тебя потому, что тебе не зачем ехать с нами. Ты не умеешь стрелять. Зачем тебе ехать? Мешать? Ведь ты не умеешь стрелять!» «Не умею! Не умею я стрелять!» — закричал Михей Егорович так громко, что даже боль заткнул уши. «Но в таком случае за каким чертом доктор едет? Он тоже не умеет стрелять! Он лучше меня стреляет!» «Он прав, господа», — сказал доктор. «Я не умею стрелять. Не умею ружья даже держать». «Я терпеть не могу стрельбы. Я не знаю, зачем вы берете меня с собой. За каким дьяволом? Пусть он садится на мое место. Я остаюсь. Есть место, Михаил Егорч. «Слышишь? Слышишь? Зачем же ты его берешь?»